Глава восемнадцатая. Щепотка риска. И сине-черные волосы, ярко-голубые глаза, острые скулы, резко очерченный подбородок у моего спасителя оказалась типичная внешность д о в е л и т а я а еще выправка воина из ордена Кромешной Тьмы. Черную форму сейчас заменяла походная одежда: коричневый кожаный жилет с множеством карманов и ремешков, светлая рубашка и темно-серые штаны из специальной непромокаемой ткани. Все это я отметила мимоходом, пока откашливалась от воды. Второй спаситель поддерживал за плечи, находясь позади, и я не сразу его смогла увидеть, а когда разглядела, сморгнула, решив, что у меня галлюцинации. Он был копией спасителя номер один. Близнецы? Вырвался невольный вопрос. Мужчины синхронно наморщили длинные носы. Да, мы братья. Подтвердил тот, который помогал отдышаться. о л ь г е р и Иринджер Моршевер. А как обращаться к вам, леди? Госпожа Виола Джун. Что вы забыли в реке, госпожа Джун? Что я забыла в реке? Какая смешная тактичность! Я с трудом удержалась от улыбки. Авария. Наш макмобиль разбился, я потерялась, мои спутники остались в лесу. Почему-то решила сказать полуправду, хотя передо мной и были воины кромешной. Присмотрюсь к ним и расскажу все, как было. Позвольте вылечить ваши раны. Светским тоном предложил, кажется, Ринджер, демонстрируя целительский артефакт. Спина нещадно болела, ей досталось в реке, да и висящая за плечами сумка не добавляла комфорта. Заодно не помешает платье высушить, заявил второй кромешник. Буду признательна за помощь, но только когда избавлюсь от своей н о ш и Мужчины кивнули и вскоре с неприкрытым удивлением наблюдали, как я, сняв р е д и к ю л ь перебирала его содержимое, высыпанное на каменистый берег. Госпожа Джун. Вы уже ели плоды айтери? Один из близнецов поднял помятый фрукт. Да, вечером и сегодня несколько раз я утолял а им голод. Вкусные фрукты. Кромешник заметно расслабился. Вам повезло. Для большинства людей айтери сильнейший яд. У вас такой непереносимости не оказалось, объяснил второй близнец, рассматривая меня с интересом исследователя. У меня внутри все з а л е д е н е л о при мысли, что в очередной раз мимо меня прошла смерть чудом не забрав с собой. Да, вкусные фрукты, только есть можно один раз. Какая интересная дубина! Уважительно произнес первый близнец, взвешивая на мозолистой ладони мою скалку. Впервые такую вижу. Удобно пользоваться. Мне жаль разочаровывать, но это не оружие, а кухонный инструмент. Я смутилась и тихо добавила: "Я кулинарный маг". Мужчины переглянулись и лица их п о в е с е л е л и Кажется, я уже знаю, что сейчас услышу. Или шуточку, что некоторые даже утопая не расстаются с рабочим инвентарем, или же закономерную просьбу. Госпожа Джун, не будет ли большой дерзостью попросить вас приготовить сегодня ужин? п р е д с к а з у е м а я р е а к ц и я но не о б и д н а я Тем более я всегда любила готовить рыбу, а ее, кстати, кромешники наловили почти два ведра. Я с радостью отблагодарю вас за спасение вкусным ужином. Мужчины заулыбались и в унисон произнесли: «Слава т ь м е Заметив мое удивление, один из них объяснил: «Вы представить себе не можете, какую дрянь приходилось нам есть в последние дни». Когда никто не умеет готовить, это горе для всей команды. О, тогда я буду очень стараться, чтобы ужин вышел достойным императора. Полечив меня и в ы с у ш а в моё платье артефактами, близнецы принялись собирать снасти и улов. Шли в лагерь кромешников, перешучиваясь и рассказывая о долине. Мне тоже было что поведать. Мужчины с интересом выслушали повествование о моих мытарствах и назвали л ю б и м и ц е й богов. Вы столько раз могли умереть, госпожа Джун. Покачал головой один из близнецов. К сожалению, теперь я не могла определить, кто из них Ольгер, а кто Ринджер, и отличительных признаков не видела. И ода Райна вас почти не воздействует, добавил второй кромешник. Со слов мужчины стало ясно, что тоску и желание умереть мне внушал не зверь под деревом, а сама долина. Я не стала говорить, что от рокового шага меня у б е р е г родовой браслет Глау, и теперь принимала незаслуженную похвалу, от чего моя совесть время от времени втыкала болезненную шпильку. Врать не хорошо, но интуиция решила, что немного лжи и замалчивания не помешает. в е ч е р н е е солнышко ласково грело спину, теплый ветер ерошил распушившиеся после купания волосы, и часовой переход от реки к лагерю кромешников показался приятной прогулкой. На шее одного из лордов Моршевер пикнул артефакт. Ольгер, пора. Оба близнеца вытащили из карманов жилетов серебряные фляги, наполнив колпачки темным тягучим зельем, выпили недовольно морщясь. В воздухе разлился приятный сильный аромат трав, и я тоже поморщилась. Слишком уж запах резкий для обоняния кулинара. Это зелье, которое помогает нам продержаться в долине больше десяти часов, объяснил рейнджер. Когда он назвал брата по имени, я заметила у него на виске крохотную родинку, и теперь могла различать их. Раньше в о д а р а е мы находились строго дозированные часы, и улетали восстанавливаться в ближайший город. А как же о б о р е н и которые живут в долине? Они не слышат темный шепот. Пожал плечами о л ь г е р Что сказать? Просто повезло. А школа кромешников? Не унималась я. Близнецы переглянулись. Школа э к р а н и р о в а н а от негативного влияния, но иногда зов пробивается и сквозь щиты, и тогда у студентов случаются срывы. Не проще ли перенести школу подальше? Нет, противостояние зову часть обучения, хорошая тренировка силы воли, возразил ренжер д и добавил: "А вы много знаете для лотарийского кулинара? Сказать, что вроде как считаюсь невестой одного из их товарищей, нет, не стоит. в и к т о р м меня забыл и пока не вспомнит, я для него никто. Я просто внимательно слушаю, что мне рассказывают, и мне очень интересно все, что касается ордена." Дорога вела с ь з м е ё й мы поднимались все выше и выше в горы. Далеко позади осталась река. Очередной поворот, и я не сдержал а возгласа восхищения: "О, это храм! Первый храм тьмы, кромешный!" С благоговением произнес кто-то из близнецов. Всякий раз, когда в разговоре вспоминали дом богини тёмных, я представляла вычурное здание из чёрного камня. Реальность оказалась совсем иной. Храм размещался в горе, вырубленный прямо из камня. Нет, это не были какие-то там пещеры. Потрясающее сооружение с террасами, барельефами, колоннами, арками, темно-серые стены с п л о ш ь в у з о р а х там, где их не скрывали темно-зеленые лианы. Однако я нигде не видела врат. Ведь врата это двери. Мы войдем в храм. Только как? Терпение, госпожа Джун. с н и с х о д и т е л ь н о произнес один из братьев. Мы по-прежнему шли вверх по спиральной дороге. Я устала и невольно обратила внимание, что подъем слишком сложен, не расчищен от камней и колючек, которые уверенно захватили путь. Если кромешники постоянно дежурят у храма, почему не сделают что-то с подходами к нему? Здесь же все неухожено. Недогадливые мужчины, впрочем, тренированные воины могут осилить любой подъем. Тогда как я плетусь едва живая, госпожа Джун, вам нужна помощь. Кромешник, словно подслушав мои упаднические мысли, предложил руку. Я покачала головой. Спасибо, еще держусь. Принять помощь не позволила гордость и смутное беспокойство. Я заметила краешек живой татуировки, которая показалась из-под манжеты рубашки. Как интересно. Кромешники отмечены татуировками, но при этом достаточно эмоциональны и добродушны. Еще выше поднявшись, мы остановились перед гладкой стеной местами поросшей лианами. Ольгер, проведешь госпожу Джун? С удовольствием, Ринджер. Куда проведет? Впереди тупик. Один кромешник бесцеремонно подхватил меня под руку, второй забрал сумку с рыбой и удочки и шагнул прямо в стену. Не бойтесь. Это иллюзия, успокоил другой кромешник и потянул меня вслед за братом. Пелена плотная и тягучая пропустила до того, как у меня закончился воздух в легких. Я словно через кисель прошла, не измазавшись. Нет, это точно не иллюзия, это нечто иное. Уличать кромешника в лжи не стало, не до того было. Мы стояли в огромной пещере. Ее стены и свод частично украшали узоры, выбитые на камне, было едва барельефа, бы правда незавершенных. Такое ощущение, что мы оказались в недостроенной части храма. Добро пожаловать в наш лагерь, госпожа Джун, произнес близнец, который прошел первым. Его голос исказил а пещера, сделав звонче. Ага, говорить тут лучше тихо. Осматривайтесь, а мы пока рыбу почистим. Со вздохом произнес второй близнец. Чувствовалось, что готовить ему давно надоело. Как человек благодарный, я поспешила с приятной новостью. Не стоит, я сама почищу, а вы отдыхайте. Не обращая внимания на удивление мужчин, я прошлась по пещере, точнее по той части, которую хорошо освещали магические светильники, висящие на стенах и в о т к н у т ы е в каменистый пол. Недалеко от входа разместилась походная кухня со сделанным из камней очагом, металлическими стойками и двумя давно нечищенными котлами. Мимоходом я бросила нужное заклинание, и посуда засверкала как новая. Я поспешила отказаться от помощи. Повинилась я. Займитесь костром, пожалуйста. Запрокинув голову, убедилась, что свод пещеры высокий, где-то наверняка есть выход для дыма, и мы не задохнемся, даже если на д у м а ю устроить пиршество с многочасовым приготовлением блюд. Чуть дальше находились места для отдыха. Я насчитала больше десяти подстилок с шерстяными одеялами и ни одной подушки. Спали едва ли не на камнях. Суровые воины должны обходиться минимумом? Комфорт крутым бойцам не полагался? жестоко. Еще дальше в полумраке серебрилось небольшое озеро, а вот это уже здорово. Не нужно ходить далеко купаться. Этим приятным открытием я и завершила короткую экскурсию. В походном очаге бодро трещал огонь, посуды было предостаточно, чтобы я смогла развернуться. Кромешники отдыхать не спешили, и я немного ими покомандовала. Мне наносили воды из озера. Затем расторопно подавали продукты и специи. Вскоре в одном котле готовился суп, в другом каша. Почищенная заклинанием за несколько минут рыба готовилась занять свое место на металлическом листе, который выполнял функцию сковороды. Готовка проходила весело и быстро. Братья неустанно восхищались банальными фокусами бытовика и развлекали меня смешными историями школьных лет. Дошло до того, что решили называть друг друга по именам, и близнецы не обижались, когда я их путала. Я проверяла готовность рыбы, когда о л ь г е р замолчал и уставился мне за спину. Виола, вы успели с ужином? Я в о с х и щ е н с уважением произнес Ринджер. Я обернулась, чтобы поприветствовать новоприбывших кромешников, которые пришли почему-то не со стороны иллюзии, а от озера. Обернулась и оцепенела. Это были некромешники. Первым шел тяжело переставляя ноги Михаил Дайду, пропавший л о т а р и й с к и й техномаг. Потрепанная одежда припорошена серой пылью, лицо осунулось, голые до плеч руки п о к р ы в а л и с с а д и н ы и синяки. Глаза Дайду показались стеклянными, напрочь пустыми. Он шел, будто сам намбула, или поднятый некромантом не мертвый. Нет, грудь техномагов вздымалась и опускалась, он дышал. Не в лучшем состоянии оказались и другие техномаги с женами. Последние выглядели еще хуже, измученные, грязные, давно утратившие лоск, который присущ всякой супруге успешного человека. Боги мои, я же их всех знала и не думала, что когда-нибудь увижу в подобном состоянии. Что происходит? Почему эти люди здесь? – спросила, уже зная ответ. Ирония судьбы. Боги посмеялись надо мной, приведя туда, куда я не хотела идти. На мои вопросы, заданные ослабевшим голосом, никто не ответил. Кромешники привычно накладывали еду в ж е с т я н ы е миски и, не глядя на меня, раздавали усевшимся прямо на каменный пол измученным лотарицам. Люди ели жадно, не обращая внимания на грязные руки и место, где находились. Оторвавшись от печальной картины, я тревожно огляделась, выискивая брата. К счастью или нет, но он тоже здесь был. Он пришел последним, двигался медленно, чему-то улыбаясь. Время от времени он поднимал валяющиеся под ногами камни и на мгновение п о д н е с я к лицу. выбрасывал их в сторону озера. Иди быстрее, да иди уже! Безлобно з ворчал конвоир. Еще один воин из ордена кромешной тьмы. Я чуть не поддалась импульсу и не бросилась брату на шею. Нет, я не сделаю подобной глупости. Пока здесь нет Арчевали и Цветкова, я могу спасти захваченных л о т а р и ц е в Собравшись духом, я подошла к одному из близнецов и сердито произнесла. Эти люди ваши рабы, как и я теперь, не так ли? Вам ведь нужен повар. Мужчина отступил на шаг и возмущенно покачал головой. Нет, не так. Да, они здесь работают, но это ненадолго. Еще несколько дней и они вернутся домой, как и вы. Почему они в таком состоянии, словно сошли с ума? Так и есть, они не в себе. спокойно подтвердил второй близнец, который держался лучше брата и особых угрызений совести не испытывал или же отлично их скрывал. Адарай плохо влияет на людей, подавляет сознание, угнетает и искажает действительность. Как только они покинут долину, сразу вернутся в прежнюю форму. Все это просто замечательно, произнесла я с издевкой. Но почему они здесь? Это не наше с братом решение. Но все делается ради великой цели, сухо бросил крамешник. Мы компенсируем и м неудобства, как только получим то, что ищем. Сокровища? я з в и т е л ь н о предположила я. Гораздо лучше. Здесь находится лекарство от безумия крамешников. Найти его в интересах не только ордена, но и всей Тарры. Он говорил искренне, убежденно. Даже я поверила, х о т ь и знала, что Арчевалю необходимо совсем иное. Через несколько дней вы в самом деле нас отпустите? Да, дольше здесь находиться опасно. Я зажмурилась, принимая тяжелое решение. Меня трясло от гнева и страха, да и врать я умела плохо. Но техномаги, их жены, мой брат, да и о себе не забывала. Нужно действовать, пока не появился Арчиваль, который не испытывая мук совести, выбрасывает ненужных девушек из летящего магмобиля. Хорошо. Я остаюсь добровольно здесь, буду готовить этим людям и вам нормальную еду. Кто-нибудь, пожалуйста, возьмите котел из под супа и, вымыв его в озере, наберите воды. Я заварю чай. Близнецы переглянулись. Я успела отметить недоверие и недоумение во взглядах, но тут к нам подошел третий охранник, который к о н ф о и р о в а л Болеса. У нас появился повар. Добрый вечер, госпожа. Читая приключенческие романы, я всегда думала, что злодея легко определить по внешности и манере поведения. Глупости. Третий кромешник, темноглазый блондин, тоже оказался симпатичным, приятным человеком. Добрый вечер, лорд Шайеру. Представил собрата по ордену один из близнецов. Наш очаровательный повар, госпожа Виола. Можно просто Виола. Улыбнулась я. Я помнила, что фамилия может выдать меня. Хорошо, что близнецы не обратили на нее внимания и не стали задавать вопросы. А может, они просто не знали фамилии Болеса. Лорд Шайру, правда ли, что пленников вскоре отпустят? Близнецы нахмурились, раздосадованные тем, что я проверяю их слова. Ничего, п о т е р п я т Не заслужили они моего доверия. Блондинки внул. Скоро они не понадобятся. Мы найдем лекарства и станем героями, мне показалось, или в его тоне скользнула тень насмешки. Неужели он в курсе того, что Арчевалю лекарства не надо? Сердце ёкнуло. Нужно быть осторожней, раз здесь есть еще один человек, разделяющий взгляды поклонника проклятого бога. Мило улыбнувшись, я поинтересовалась: лорды, может вам еще добавки? Нет, спасибо, Виола, все было вкусно и сытно. Когда вода для чая закипела, пленным неожиданно надели на ноги кандалы. Это чтобы они не упали в озеро или не забрели в пещеры. Увидев мой потрясенный взгляд, объяснил Шайру. Ну да, ну да. А еще чтобы не сбежали под покровом ночи. Близнецы гремели железом. Блондин находился рядом со мной и ревниво, как мне показалось, следил за приготовлением чая. Вероятно, ему нравилось кошеварить, но товарищи почему-то не оценили его талант. А может, он просто не доверял мне и опасался, что отравлю? Точно. Я положила в кипяток часть травок, которую он же мне и дал, но продолжала спиной ощущать враждебный взгляд. Боится. И правильно делает. Ой. Я выпустила в котел весь пучок трав, который ломала для удобства. Что с вами, Виола? Шайру приподнялся с камня. Я продемонстрировала указательный палец, на котором п р о с т у п и л а кровь. Всего лишь укололась и всего лишь уронила одну каплю крови в чай. Но об этом блондину лучше не знать. Спать будет лучше. Будь т е осторожнее, Виола. Успокоившись, Шайру вернулся на свой насест. Позже я вызвалась напоить л о т а р и ц е в и мне не отказали. Только бдительный блондин навязался со своей помощью и носил котел с чаем от пленника к пленнику. Видя, что я спокойно пью чай сама и даю другим, он перестал на меня коситься. Когда настала очередь Болеса, мое сердце стучало в груди, намереваясь пробить клетку из ребер. Подавая кружку, я намеренно коснулась руки брата, безучастно глядевшего в пол. Лицо его дрогнуло. Равнодушие сменилось удивлением, миг узнавания и болью сопустил взгляд. Но теперь я точно знала, в его глазах не было тумана забыть я. Я отошла в сторону, чтобы не вызвать подозрений у Шайру. Надеюсь, они когда-нибудь оправятся после долины а д а р а я Быстрее, чем вы думаете, хмыкнул блондин. Я целитель, я точно знаю, что они восстановятся. Какой с а м о н а д е н н ы й мужчина. Минуточку, целитель? А не тот ли это целитель, который якобы сбежал от в и к т р е м а Мадлен утверждала, что зелье, которое давали лорду, испорчено грамотно. Ингредиенты подобраны так, чтобы гарантированно возникла нужная арчевалью реакция. Припомнив особый запах отравы, я с тревогой посмотрела на близнецов. А ведь они тоже ее пили. Запах ни с чем не перепутаешь. Интересно. Испорченное зелье сам целитель пьет, сомневаюсь. Когда и кромешники осушили свои кружки, я успокоилась и не стала возражать, когда мне посоветовали лечь спать. с л о ж е н н о е в два раза шерстяное одеяло и точно такое же, чтобы укрыться, стали моей постелью, неудобной, но хотя бы теплой. В пещере к ночи стало прохладно. Я в ы ж д а л а если верить внутреннему удильнику, почти четверть часа. Все. Пора действовать, кровь моя, услышь и выполни приказ. Слова на древнем языке дались тяжелее, чем разработка плана по спасению. Заклинание тянуло силы, как проголодавшаяся пиявка кровь. Даруй покой измученным телам, сладкой негой их увей. Не прошло и пяти минут, как все, кроме меня, крепко уснули. Сладких снов, парни. Не удержалась я от издевки, подойдя к спящему Болесу, шепнула заклинание отмены. Внутреннее беспокойство отпустила лишь, когда веки брата дрогнули. Впервые я использовала кулинарную магию крови. Было ли страшно мне? Да, и в то же время увлекательно. Неизведанный пласт кулинарной магии. Как я могла устоять перед соблазном? Усыпляющий чай с каплей крови. Одно из самых простых в исполнении заклинаний. пусть и энергозатратных, и оно подействовало. Не зря я читала запрещенную книжку в библиотеке Рема. Брат не просыпался, и мне пришлось его слегка потрясти за плечо. Виола, что ты здесь делаешь? – прошептал он возмущенно. Тут очень опасно. Догадываюсь. Радостно произнесла я, любуясь родным человеком. Платиновые волосы темно-карие глаза. Мы очень похожи с братом, больше, чем с Филиппой, которая пошла в мать. б о г и спасибо, что сохранили моему брату жизнь и рассудок, спасибо, что позволили его найти. Тише, Ви, а то разбудишь до в е л и ц е в Прошептал Боли строго. с Нет, пока я не отменю заклинание, они не проснутся. В книге было четко сказано. Напоенный чаем с кровью человек будет спать до тех пор, пока с него не снимут чары, или же не умрет тот, кто их н а л о ж и л Заклинание? Брат нахмурился, гадая, как мне удалось спеленать кромешников путами сна. Я понимал а его удивление. Целитель подловить может и сумел бы, но не бытовой маг. Потом все объясню. Хорошо? Хорошо. Виола, а как ты здесь оказалась? Глау заманил. Брат, как всегда любопытен сверхмеры и умеет задавать неудобные вопросы. Долго рассказывать. Лучше ты объясни, что здесь происходит. Зачем а р ч е в а л и техномаги? Болис приподнялся на локте, позвякивая кандалами. Я хлопнула себе п о л б у и сняла с шеи кулон. Щелчок и мой артефакт легко справился с замком. Глау пытается открыть дверь в храм. Разве сейчас мы не в храме? Удивилась я. Это преддверие храма. Место, куда желает попасть кромешник, находится в сердце сооружения, с замочными вратами. Наши маги не смогли открыть замки и теперь долбят скалу возле дверей. Болестих о рассмеялся. Что? Это особая порода. Инструментами с ней тяжело работать, а заклинания использовать нельзя. Защита храма не позволяет. Или открыть дверь, или вручную долбить камень. Ведь смешно же, правда? Ничего веселого тут я не видела, но у брата мышление совсем иное. Он видит то, что недоступно другим. Хватит рассиживаться, уходим. б о л и с нахмурился и предупредил: без наших не уйду. А я и не собиралась их бросать, оскорбилась я. Плохо же он меня знает. Хорошо, тогда давай займемся моими коллегами. Я потратила полчаса точно, прежде чем разбудила тех намагов с женами и освободила от цепей. Подсудно я опасалась, что не вменяемые пленники не захотят покидать удобную пещеру и идти куда-то в ночь. Но они, как марионетки, слушали тех, кто ими уверенно командовал. Таким человеком стал мой брат. Выходило у него на редкость хорошо, видать насмотрелся на приказывающих кромешников. Ты оказывается прирожденный начальник, б о л и свыркнул. Не выдумывай. Пойдем лучше. Я вспомнила о верной скалке и сходила за сумкой. Раскрыла ее на всякий случай, чтобы легко можно было выхватить любимое оружие. Брат насмешливо усмехался, но молчал. Кстати, а почему на тебя не влияет а д а р а й А ты что, Ви? Хотела сумасшедшего брата? Так я давно такой с самого рождения. Не очень удачная шутка. Чудаком Болиса назывались детства, и все же почему долина на него не повлияла? Индивидуальные особенности? Каким-то образом брат смог закрыть свой разум от тёмного шепота? Со стороны наша процессия выглядела странно. Взрослые мужчины и женщины держались за руки и молча шли за высоким блондином в потрёпанной одежде. Шествие з а м ы к а л а я. Болис, подожди. Я кусала губу, понимая, что хочу совершить очередную глупость, но иначе поступить не могла, и дело здесь не в человеколюбии. Я хотела скрыть следы своего преступления. За кулинарную магию крови в Латории мне светил приличный срок. Как обстояло дело в империи неизвестно, но сомневаюсь, что этот раздел магии разрешен. Я собиралась остаться в д о в е л и и выйти замуж за любимого темного лорда. И начинать свою семейную жизнь с проблем категорически не хотела. Более смачно выругался, когда услышал мой план. В нашей семье сумасшедшим считаюсь я, но безумные вещи творишь ты, Виола. Ничего подобного, никакого риска нет. Ты вообще слышишь себя? Понимаешь, о чем меня просишь? Я не хочу проблем с законом и готовы рискнуть. Мы смотрели друг другу в глаза. Опять противостояние. Снова столкновение взглядов на ситуацию. Я понимала, что в очередной раз могу поссориться с братом, но цена за мир между нами слишком высока. н а к о н у с т о я л о мое счастье с р э м о м Вздохнув, вынужденно объяснила: "Я использовала слишком специфическое заклинание Болис из кулинарной магии крови". "Что?". Брат вцепился в свои светлые волосы, сейчас торчащие во все стороны, как иглы ежа. Ты точно сдурела, Ви. Проигнорировав обвинение, я добавила. И теперь я должна отменить заклинание, иначе у меня будут крупные неприятности. Пожалуйста, пойми меня и сделай, как прошу. Болес зажмурился и нехотя кивнул. Приказав неподвижным лотареицам двигаться дальше, он ушел. Я была уверена, что после отмены заклинания мужчина продолжит спать, но решила свести риск к минимуму. Боли с ы т е х н о м а г и должны уйти как можно дальше. Что их сожрут лесные звери, я не боялась. Брат умел ставить щиты, о которых боевики могут только мечтать. А еще он заверил, что знает, в каком направлении находится ближайший городок оборотней. Если бы не досадная случайность, я бы добралась туда к ночи. Хотя, если бы не падение в реку, то не п о п а л о бы в лагерь предателей, не спасла бы тех н о м а г о в и брата. Нет, жалеть не буду. Сложно сказать, сколько прошло времени после ухода пленных. Надеюсь, больше часа. Тихонько ступая, я подошла к целителю и сняла чары. Затем настал черед близнецов. Мужчины спали все так же мирно, как будто не знали, что такое у г р ы з е н и е совести. А ведь мучиться от ее нападок поводов у них предостаточно. Все. Теперь никто не сможет доказать, что я преступница. Испытывая невероятное облегчение, словно мешок с картошкой сбросила с плеч, я прошла сквозь кисельную завесу и налетела на человека. Какая удача! Госпожа Джун сама прыгнула в мои объятия.